Какой отстранённо заглянув в глаза Вселенной и увижу взгляд бездонный и наш мир несовершенный и тебя увижу свет мой по пути к дороге млечной в платье огненном и светлом где с тобой по звёздам мо течно помолюсь безмолвие лунном позову к себе молчанием и запрячу нашу тайну от нашествия безумных по местам землетрясений проеду меняя адрес и приму в дар пробуждения и нечаянную радость и когда сойду на землю для рождения в новом теле стану чистой вселенной Очутившись в колыбели Горизонты таящие в глубинах, горят окни, и крылья шелестят в эфире. А там за поворотом в окнах дым, и те, кто наблюдают за стихией. Их мир так близко. Стихии неподвластной любви из грозовых потоков тонущего тонущее Сегодня хоть кричи, никто тебя не пустит. туда, где будут питься клухари под небом истин. туда, где будет битва всех времен, где будет выпущен птенец на волю, по зову сердца золотое поле других миров, других божественных имен на рельсы жизни Ощу хорошо на платье лунном белый шелк. Там можно белые дожди погладить, чуть касаясь кожи. И сирени осторожно извлечь светильник и светить с плеча на руки скрипача, его узор мелодий множа. В краю лугов, за городами, там, где усыпан мир цветами, и на столе горит свеча, и тихо от восторга тает под ногами раздирается потоп и белеет крылья. круговерть переходит в фантастический гало А за нею наблюдает отовсюду смерть. А за ней наблюдает отовсюду жизнь. Между ними так, кого зовут судьбой. Вверх кому взлететь, кому скатиться вниз, убирать душе положено одной. Вчера случайно набрела на сколки разобщенных слов и склонилась к ним душой и собрала и услышала орган колоколов и услышала дирфиние голоса и увидела израду к волнаезд как из детских глаз бежит роса и его распятого и крест и крестилась я с души, снимая боль и молилась, выпуская свет из глубин, и нежность, и любовь, и писала знаки на стекле. А когда пошел он по воде босиком, его я позвала и услышала в ответ: "Я Люцифер. И на земле до сих пор звучат мои колокола". И застыл. И я услышала набат из знакомой шелест ангелов с сарпите. Я увидела спокойный и прощальный взгляд, и склонилась и заплакала навзрыд. Звучит твой пульс, предел рассекая. растроганных, невыплаканных слез. Плывут за окнами дожди твои тайны, и серебрятся талии берез. И серебрится тишина на коколосим, своей умолчиривой рекой, впадающей заполнолонием осень, холодную, безмолвную строкой. А ты живешь и мысли обжигаешь, и обживаешь новые миры. И тишину в ладони собираешь в ночное время под созвездием рыб. Бесценные души в нарядах от Бога в сияниях снах обживают планеты. И лишь иногда вспоминают про крылья, носившие с детства свободные гордо на тех небесах золотого сечения, где только любовь в фиолетовых росах, лотосов в водах проводят свой досуг, где в каждой беседе звучит откровение. А здесь мир шершавый, с горчицей и солью. И здесь Синева наплывает снегами. А здесь суета, беспокойство и слезы, А здесь каждый шаг отзывается болью. И кажется боль бесконечностью в стуже, из за ледников непоталых молитвенных скляд. И кажется, нет ни конца, ни начала из сложившихся каменных кружев. Но крылья какое-то странное чувство на самом обрыве у скал вызывает, когда этот мир в небесах исчезает, и ты над плеттившей землей взлетаешь, и что ты не ангел, в тот миг забываешь. Какая странная музыка дальняя. Где? Не ветры ли это проникли сквозь тонкие щели? Не птицы ли это с птенцами в мой дом залетели? Смеясь и толкаясь, качаясь на ветках сирени. Все как-то таинственно, сказочно, ново. Хоть звуки все старые, с запахом мяты с шалфея. Я проживаю глазами кошачьими каждое слово И снова ловлюсь на воздушные замки и трели В изогнутом мире бутоны тугие повисли Возможно из них малыши появиться в сумели А я изрекаю из странствий забытые мысли И вижу, как где-то вдали паруса над водой алеют Первые шаги за гранью лопнувшего мира. И так не хочется пойми услышать, Господи, помилуй. И так не хочется смотреть в глаза с надломленным сечением. А просто быть собой и жить, не подаваясь настроениям. А настроение супер ноль из многоточия вопросов. А за вопросами о соль перебирает в пальцах косы. Нависло в доме тишина, и пауки на паутине затихли. Я и ночь без сна, и время, спящее в камине. Забито окна на восток калейдоскопом затемнений. А между окон уголек чуть леет перепадом мнений. И сколько б ни было дорог на перепутье у истоков, я их пройду, и звук шагов упрячу в рамы своей фолк. Смотрю на мир, мир на меня. И я вращаюсь по спирали и замедляюсь, Тишина так глубиной опустошает. Спираль дожата, и вот-вот по ней начнутся пляски молний и перекруски у рот под голос древних колоколен. Пойце веки, и солнце в зените. И кто-то зовет, и пора просыпаться. И вылететь к звездам на солнечных нитях, сверкая живыми сердцами, и в танце, похожем на танец пчелиный, подняться к вершинам сверкающих горных отелей. И руки поднять и кричать и смеяться, и слышать ответное эхо усерий. Зрият лучи на землю из хрустального граля. ветер трепёт на листах запечатанную книгу. Подсознание сознанию сердце сеятся брошены наивы. На семи пятях дыре иероглифы замками. По карнизу бродит жизни, опаленные кострами, и пытаются осмыслить предначертанные роли. За кулисами театра пахнет детством, полем пряным. А на каждом сантиметре золотистой кожи раны чистотой весенних красок заполняются пробелы. Из туманов проступают внеземные алгоритмы. И душа вдыхая тайный звук посланий пирамиды по серебряной спирали, вылетает за пределы галактической системы. В пустоту большой вселенной, где волшебными руками из хрустального грааля солнце льёт лучи на землю. Переждать непогоду. Можно где-то в начале, где верховные боги на руках нас качали. В дождь не тронемся с места. Будем слушать дыхание Волн прибрежных и пестоть пенный плеск затуханий. Пусть изнанка на коже не покажется странной. Мы с тобою похожи в небесах безымянных. Две души двух созвездий. Взрослевших галактик. От тебя нет изъестей, от меня нет контактов. Но мы помним, за дверью стол земной со свечами, Наши игры со смертью, наши лица молчания. Каты и капли тумана своих кашлестери. И запах неясный чужих ароматов летал над покровами сонной постели. Воздушное время по трубам стучало, желая впустить в тишину до рассвета шамана и мага, сошедшего с неба на спящую землю под своды печали. Ночной силуэт с непотушенным взглядом Среди соответствий невиданных дарей, престоженных линий времен постарали. Он слушал язык яблонь старого сада, Крупица мгновений собрав воедино, в прыжке затяжном ветром крылья расправив. Оживший на время, он скорость прибавил, и ночь с облаками на город надвинул. Вставали туманы и утро спешило приветствовать солнце до первого света. Сиела заездать одиноко в сторонке, и с кем-то далеким шепталась негромко. Ничего не случится в ожидании бессонного Скорек где-нибудь птица озарит свет икону. Постоишь на причале, Переждешь непогоду. Руки вскинешь отчаянно, Зачерпнешь ими воздух. Выбрав в небе пространство, в дождь не тронешься с места. Будешь с ними смеяться голосами из детства. Пусть теряются мысли там, где властвует ветер, за пределами жизни. Не изменится реки, и всегда, как и прежде, выйдут в утро туманы, чтоб открыл сердце нежность, слышать плеск океана. Где-то там, между мирами, у подножия Вселенной, я вхожу в твой дом сакральный в моём сне. И тают стены. А вдали хрустальный город чуть колышет ветер ткани, и меняются узоры, и меняется орнамент. Легким шагом, невесомым, по волнам лазурных цветом, ты несешь навстречу солнцу чашу зари светом. По морю глаз твоих спокойных отражается сияние. В каждой заводи и пойме притаился лучик тайной. На твоих ладонях ветер музыку миров играет. И летит он по планетам, звук живой, не умолкая. Ты скажи, откуда помню нежность рук твоих касания? И откуда этот сон мой и взволнованность дыханья?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 И вглубь себя уходим. Звезды на нас глядят из-под вуали и поднимают по спирали туда, где жизнь, туда, где воздух. Искось размытое полотно и река лепий миражами. Пьнят, безмолствуют и манят В миры души, лишенной плоти. под небесами из синих волн планеты Солнца за горизонт ведут в те дали, где управляет жизнью лоцман. Корабль его под парусами летит едва касаясь время, а он осваивает земли в мирах, закрученных в спирали. Он тишину кладет руками на верстаки и бьет на отмаш и высекает вызгрых роскошь для нас и смотрит, как теряем мы постепенно свои крылья и упираясь в стену плача, тропу теряем к месту силы и начинаем жить иначе, чем те, что жили возле Нила и забывать, что раньше был Янтарем закат заповедных лет в зеркалах кривых отражается. Север жезл хранит, юг хранит секрет. На востоке свет обрывается. По барханам дней ветер гонит звук, колдовской луны убывающий. Ночь, костер горит. Люди спят вокруг. Спят и ждут любви все Тишина огнем смертоносных бед бьёт наотмашь жизнь и не кается. Миллионы лет спит в самадхи дед. Ходит к деду внук в храмы таинства. А приготовлю из ливня хмельного, поющего ветра и радужных капель, рождающих звуки пространства земного, в душе океана, на дышащей кладе. Отвар приготовлю из музыки крыльев, хранящей прозрачное эхо копери, поющей сиренной смерцающей пыли, рождающей звёзды на собственном теле. Отвар приготовлю и выпью однажды. И вспомню себя до пришествия свыше и буду летать и не чувствовать жажды вотворо хранимую в солнечных дни Они возвращаются годы, где нет места ни капли пети. Неужели я стану свободной и пройдусь босиком по воде? Облака проплывают под сводом куполов озарений в судьбе. Что я делала все эти годы? Я всю жизнь шла навстречу тебе. в стеклях чашах в туманных их водах хранятся фрагменты мозаики мира полощится парус развёрнутой силой открыты границы для встречи истоков достигла предела оси замедления в обратную сторону маятник смотрит и можно выкапывать старые корни и можно смещаться в тотальное время А время короткое, машет лучами. Сдаваться и падать ему не впервые. За ширмою пляшут его ледяные просторы на выдохе, все часами. Тихает вечер, поздно. Свет горит из поидальни. Синий снег сгущает воздух и смягчает очертания городов за индивелах, упирающихся в солнце. А под солнцем белый-белый лед хрустальный в колокольцах. По хрустящему морозу катит время столбовое, занавешивая звезды занавеской живой. И летят на землю хлопья, и растет снег под ногами. И возьмет вдруг да и хлопнет дверь парадная в здании. Я распахиваю окна, на сияющие дали, Уходящих к горизонту, красок цвета позодарила. И иду в потьмах за ними, и беру в звезд уроки. И любуюсь на картины и пейзажи с мест высоких. дождем на ресницах, за длинными снами вторая столица. Какая она, обращенная в камень, столица с раскрытыми настежь мостами. Какая она с перепадами стужи в домах и квартирах под вечер на ужин. Какая она в разных книжных романах с набором любовных страстей и обманов. Вопросы, вопросы. на окнах воробинах они зависают и редкою клиной в печи обожжённой вплетаются в осень зелёными знами стареющих сосен в своих необъятных багряных закатах то смысленных знаков с дождями в пенатах Там, вдали от солнца, в тех мирах, где над домами, как в далеком нашем детстве, ветра тихое дыхание по утрам колышет воздух. Там глаза горят, как звезды, и во все лицо улыбки, у людей и столько света и любви в сердцах прохожих, что не верится, что где-то есть совсем другие земли, где почти что в каждом доме Слышен плач детей и крики, и из глаз летят труп-трога, друг чёрных стрел стальные копья. И все кажется, что это происходит понарошку, что вот-вот и мы проснемся и утонем в чистых звуках тех миров бескрайних множеств, с их поющим в травах ветром. Шар, сияющая сфера. Небесный образ, созданный внутри. Трепещет сердце, солнечная вера слагает гимны свету. Посмотри, как луч любви течет в рассвет, так лепесток, в луче прозрачном, скрывая васильковый цвет, рисует руны на удачу. И встречу празднует земля с мирами тех, откуда маки Нам за изри, и тополя, и галактические знаки в колосиях спелых на полях. Он помнил всех. Он видел игры зверей и птиц. мужчин и женщина, глаза их блеск, рождение ритмов, в снах без границ, простых и вещих. Он знал миры, он слышал звезды, Он был внутри всех разговоров, историй, вытканных в узорах материков, несущих жизнь. Он создавал вращение, воздух, значение слов, хрустальный зегдин. Он принимал стихи и прозу. Он бродял. Он был один. Жил был Бог в беспредельном один. Стало скучно ему. Он придумал Игру. Свет собрал своей мощью его затемнил, пальцем ткнул в темноту и проделал дыру. Сделал выдох из света, стал ждать. Растерявшись, свет встал, а потом задрожал и от радости начал шипеть и фырчать. Успокоился. Точку увидел, нажал и по кругу уже вместе с ней побежал. Сделал круг, сделал два, стало их 25. Получился цветок, глаз нельзя оторвать. В каждом круге по шесть лепестков, всё подсчитать. Свет лучом почесал, осмотрелся вокруг. Долго думал, решал, как цветок тот назвать. Назовука тебя цветком жизни мой друг Будем вместе с тобой по вселенной летать. И пошла жизнь стремительно строго на юг, и на запад пошла. И на север, восток. Крест стал виден, а следом стал виден и куб. Паутиной промчал водородный поток. Метатрона престол засверкал на цветке. Тела плотина стали себя проявлять. Свет спиралью летит, маяком в темноте. Золотому сечению смотрит в глаза. В золототканных дворцах и за круглым столом На престоле сидит рангом ниже наш бог. С его пламени хост разлетается омм. Он в галактике Млечной проходит урок, где все глубже и клуб свет тонет во тьме. Каждый бог на своем только плане творит. Но труднее всего там, где свет почернел от греха и разгула, беспомощно зрит бог седьмой на наш план. Он его до конца осветить не успел. Креводушны тела на планете Земля. Свет от Бога не видит почти что никто. Все стремятся туда, где господствует мгла, и где рядятся люди в чужое пальто. Бог смеется. "Ну что ж, бесконечная игра. Мне не скучно теперь, но придумал всего. Сто лет буду смотреть, а потом отдыхать и опять через 100 сотворю жизнь легко". вороны Одина пламенем крылья горят. Шепчет о прошлом и будущем Родины Звук переходит в набат. Кружится в тихой хрустальной обители под голубой рекой. Кружится, видимо их и невидимо, не дотянуться рукой. В свитках записано песнями мудрости жизни самых древних веков. Сколько же нужно было им мужества спрятать что под дураков теперь возданные древние знания, что всем сейчас так нужны. Кружится, кружится вороны пламенем. Крики вдали их слышны. Время межсезонья разернулось боком. Тянет холодами из Воронежских окон. Солнце как-то тихо ходит за плечами. Стали сниться ливни летние ночами. Мне бы кислороду роду да начерпать нечем. Там куда прибуду, может да допропустит меня к волчьим норам. В сумрачное время, жесткого отбора. приходит время что происходит с голосами здесь воздух пахнет холодами и это призрачные тени откуда ты скажи приходишь зачем гнездишься между нами и обрекаешь на изгнание себя под утро на исходе когда безудержно боится всем голосам после зимове когда уходит тень с низой когда огнем пылает солнце вещих истин, стоим задумавшись, укрытой печалью реальности, закрученной в спирали из водопадов беспокойных мыслей. В борьбе с прогнозами, поддавшись искушению, все глубже зарываемся в болото стереотипов солнечных затмений и снова ищем крылья для полетов. И снова тянем руки к совершенству, пытаясь оторваться от земного А где-то там незримое блаженство нам двери держат приоткрытыми у Бога. Многострунная арфа на пределах сознания. Распознание знаков от незнания к дерзанию от звучания на ноту изначальных симфоний Обреченность кого-то отлучённость от многих сквозь сомнения и мнения пролетая стрелою на волне изменения ни с тобой ни со мною перехода сквозь струны на пределе сознания под сиянием лунным черных дыр полыхания. Звездопад равновесий, на Иси, звучаний, свет дальних созвездий, временных расстояний. Звук божественный чистый, родников первородных, сотвоённые числа из орнаментов водных. Водопад ликований, ощущений сердечных. Красота состояний пролетающих встречных.